Единорог. Мифический образ единорога восходит к древним временам и известен почти во всем мире. Вера в существование этого животного сохранилась вплоть до XIX века. Рога единорога, а в действительности бивни морского млекопитающего нарвала, добываемого у берегов Северных морей, демонстрировались в кабинетах редкостей, начиная с эпохи Возрождения. Первым об этом существе упоминает древнегреческий историк Ктесий, 5-4 век до нашей эры. В своих трудах он пишет о существовании в Индии прыгучего животного, похожего на лошадь, с рогом во лбу, обладающего особыми лечебными свойствами. Вероятнее всего, он имел в виду индийского носорога. Однако образ описанного им загадочного существа закрепился в облике единорога. В греческой мифологии единорог был посвящен девственной богине Артемиде. Возможно, с этим связан и тот факт, что в христианской религии позднее единорог становится символом целомудрия и чистоты. Его изображение фигурирует в средневековых бестиариях, где рассказывается о волшебных качествах этого животного, в том числе о способности его рога обнаруживать и нейтрализовать яды. По этой причине изображение единорога можно было увидеть над входом в аптеки. Единорог описывается как существо дикое и непокорное. Поймать его можно лишь одним способом. Согласно легенде, приблизиться к нему может лишь девственница. Охотники должны были оставить молодую девушку одну на поляне и спрятаться. Когда же единорог увидит девушку, он подойдет к ней, положит голову ей на колени и уснет. Тогда охотники смогут к нему подобраться. Возможно, в подобной сцене охоты виделся намек на взятие Христа под стражу и на его последующие страдания. Непорочное зачатие девы Марии Христа может толковаться в том же символическом ключе. Архангел Гавриил в этой связи в некоторых изображениях предстаёт в образе охотника с гончими, чьи имена — вера, надежда, любовь или, в соответствии с важнейшими добродетелями, истина, справедливость, мир и милосердие. Его собаки пригоняют драгоценного единорога к предчистой деве. Мартин Шангауэр — благовещение, мистическая охота на единорога. 1489 При этом Мария находится в запертом саду или в розовых кущах. В Геральдике это животное символ осторожности, осмотрительности, благоразумия, чистоты, непорочности и строгости. В геральдических книгах единорог уподоблен отважному солдату, который скорее готов погибнуть, чем живым попасть в руки врага. Существовало и иное метафорическое истолкование единорога на гербе средневекового рыцаря. «От храброго мужа враги бегут, как яд от чудесного рога». В то же время он мог представлять и прообраз монашеской жизни, стремление к уединению. Самое известное изображение единорога в европейском искусстве — серия гобеленов XV века «Дама с единорогом», хранящаяся в Парижском музее Средневековья, музее Клюни. Созданные средневековыми мастерами образы представлены здесь аллегориями пяти чувств. В Древнем Китае существовало свое представление о единороге, которое существенно отличалось от европейского. Одно из его названий — Целинь, что сочетало в себе мужское и женское начало. Китайцы считали его больше похожим на оленя, покрытого чешуей, с бычьим хвостом и шерстистым рогом на лбу. Это животное символизировало кротость, счастье, благость и плодовитость. Рафаэль — дама с единорогом, около 1505-1506-го возможно моделью для этого полотна послужила джулия фарнезе единорог был эмблемой ее семьи